Виталий Бианке. Собрание сочинений в четырех томах. Том первый. Рассказы и сказки. Бианке Виталий Валентинович. Охотник всегда был первым разведчиком своего края. Кто знал родные места лучше охотника? Бродил ли он с ружьем или сидел с удочкой на берегу? Природа для него всегда становилась источником радости познания, радости раскрытия ее больших и маленьких тайн, ее богатств. «Ружье и удочка охотника». Какая удивительно живая сила была заложена в них. Это они поднимали охотника и рыболова чуть свет, вели в самые глухие лесные дебри, заставляли обшарить все хоженые и нехоженые места. Исследователем, следопытом, краеведом становился каждый настоящий охотник. И нередко именно по его следу шли потом ученые и путешественники. Счастье тому, кто встречал на заре своей жизни такого бывалого охотника, мудреца и поэта, влюбленного в красоту родных лесов и полей, знающего сложную и многообразную жизнь животных. Посидишь с ним в шалаше на утренней или вечерней зорке, походишь по болотам, намокнешь под дождем, обсохнешь у костерка, и хоть сам-то, может, еще и ничего не добудешь, но зато сколько увидишь, услышишь, узнаешь...